Он подумал, что четверо строителей, завершавших выполнение последнего заказа, могли бы подойти лучше всего. Все они говорили на испанском языке, привыкли руководить людьми и нанимать местную рабочую силу. Нужно только будет взять из основного цеха еще четверых строителей и в начале работы находиться рядом с ними, чтобы быть уверенным, что все в порядке. Через какое-то время он вернется, чтобы проверить состояние работ. Пьер снова подумал о последствиях, которые будет иметь для него это поручение. Он даже не помышлял о том, что это творение может стать последним в его карьере строителя. Эта отдаленная наварская местность была свидетелем двух событий, которые круто изменили его судьбу. Именно здесь зародились и окрепли его отношения с Анной. Из-за нее он оставил свою работу и предал свою веру. Словно две стрелы были пущены в его сердце. Любовь сделала его приверженцем веры катаров, которую Анна исповедовала уже много лет. Добиться близких отношений с Анной, разделить ее судьбу, чтобы вместе вступить на путь, ведущий к совершенству, свету, вере, означало отбросить многое, что связывало его с предыдущей жизнью. И он сделал это, не испытывая сомнений. Он был ревностным хранителем медальона, материального свидетельства двух самых священных событий в далеком прошлом, и этот медальон определил всю его дальнейшую судьбу. Он был уверен, что многое в его жизни происходит из-за медальона. Ему на память снова пришли картины первого путешествия в Наварру. После двух недель подготовки отряд перешел Пиренеи в Ренсесвале, а спустя два тяжелых дня пути верхом по снегу в необычно сильный мороз они доехали до зеленых влажных долин раскинувшихся в окрестностях памплоны. Теперь передвигаться стало значительно приятнее. Пройдя последний перевал, они увидели Королевский мост и возлековали. На вывеске с названием постоялого двора были изображены горделивая куропатка и трусливый кролик, напоминающие о традиционных блюдах, которыми славился этот постоялый двор, помимо его расположения в тихом месте и отличного обслуживания. Брат Пьер Простите, что беспокою вас в столь поздний час, но я думаю, вам необходимо знать, что нашего запаса продуктов хватит лишь на неделю. Последние ограничения в рационе позволили нам выстоять, но если ситуация не изменится, нам необходимо будет что-то предпринять, если мы не хотим умереть от голода. Голос Феррана, ответственного за склад, внезапно заставил Пьера вернуться к действительности и оставить мысли о наваре. Я понимаю, дорогой фиран, я благодарю тебя за твои труды, но пусть наступит завтрашний день, а мы тем временем придумаем как решить эту серьезную проблему отдохни возвращайся в свою комнату завтрашний день возможно станет решающим. фиран удалился, размышляя над этими словами и не понимая что такого важного может произойти завтра что еще может случиться в столь безнадежной ситуации? Проходя по северной стене крепости, Пьер отчетливо видел в лесу три костра, образующие правильный треугольник. Это был условный сигнал для начала атаки на Монсегюр. Он понял, что наступил трагический момент, и, ужаснувшись этому, начал с трудом спускаться по винтовой лестнице в центральный дворик. Именно из этого дворика выходили восемь дорожек, которые вели в комнаты и склады крепости. Мысленно он уже бесчетное множество раз проделал путь от северной башни до входных ворот, но сейчас он был вынужден пройти по галереи, называющейся консоламентум. По латински тишине у катаров обряд аналогичный христианскому крещению, которая вела к маленькой столярной мастерской, где он подготовил три бочки, заполненные горючей смесью. Его план заключался в том, чтобы разместить бочки с горючим у единственных крепостных ворот и поджечь их, Он вставил ключ в замок маленькой двери склада и, повернув его трижды, вошел внутрь помещения. В лунном свете он легко разглядел три бочки с горючим, спрятанные за грудой толстых деревянных планок, которые брат Жак использовал для изготовления всей мебели в крепости, очень простой, практичной и удобной. Наклонившись к бочкам, Пьер заметил выглянувший из складок одежды турецкий кинжал, который он на всякий случай прихватил с собой, чтобы быть уверенным, что ему никто не помешает выполнить его задачу. В глубине души он надеялся, что ему не придется прибегнуть к крайним мерам. Он никогда не причинил никому зла и, тем более, никого не лишил жизни. Пьер потянулся к первой бочке и, с трудом волоча ее, добрался до двери в мастерскую. Сначала он посмотрел вокруг, чтобы достовериться, что его никто не видит, Затем вышел из комнаты и двинулся в северном направлении, чтобы пройти неполные 10 метров, отделявшие его от ворот. Первую бочку он поставил рядом с огромной дверной петлей слева от ворот. Размещая вторую бочку справа от ворот, тоже рядом с дверной петлей, он отметил, что пот струится у него по лбу и стекает по носу. Пьер решил, что как только вспыхнет сильный огонь в этих двух местах, ворота легко упадут. У него сильно билось сердце, В ночной тишине он слышал свое дыхание, когда отправился за третьей бочкой, чтобы прикатить ее на случай, если двух будет недостаточно. Он уже подошел к двери склада, чтобы взять бочку, и вздрогнул, услышав чей-то голос. — Это вы, Пьер? Голос принадлежал Жюстине Орлеанской, сестре графа Орлеанского, которая была обращена в веру катаров лишь несколько месяцев назад. — Жюстин, ты меня напугала, — признался он, оборачиваясь, — И, глядя в том направлении, откуда шел голос, «Я обхожу крепость в последний раз, прежде чем лечь. А ты почему не спишь так поздно?» С первого дня прибытия Зюстины в Монсегюр она показалась ему самой прекрасной женщиной, какой он когда-либо видел. И хотя он очень любил Анну, Жюстина одним лишь взглядом волновала его так, как это еще не удавалось ни одной женщине. «Прежде чем поведать вам о причине моей ночной прогулки...» Я хочу сказать, что рада встретить вас, так как обнаружила кое-что, показавшееся мне подозрительным. Она потянула его за руку, чтобы переключить его внимание. Вы тоже видели бочки, которые стоят рядом с воротами? Я только что прошла мимо них, и они меня очень удивили. Пока я не встретила вас, я искала часового, чтобы поделиться с ним своими сомнениями. Приблизившись к бочкам, я почувствовала сильный запах, словно в них концентрированный уксус. Я подумала, что они стоят так близко к воротам. И если по какой-то причине вспыхнут, мы рискуем навлечь на себя серьезную опасность. Я, собственно говоря, попробовала их сдвинуть, но они такие тяжелые, что мои слабые руки не справились с этим». Пьера охватила беспокойство. Встреча с этой женщиной была совершенно несвоевременной. Возникшая ситуация вынуждала его принять решение, причем немедленно. Юстина пыталась тянуть его к двери, чтобы показать причину своего беспокойства – и Пьеру нужно было выиграть время, прежде чем начать действовать. — Пойдем посмотрим на эти бочки. Ну, объясни мне по дороге, почему ты находишься здесь в столь поздний час? — Кое-что не дает мне отправиться отдыхать. В ее глазах отразилось беспокойство. Каждую ночь, когда я ложусь в постель, одна в тишине, меня охватывает ужасная мысль, от которой я не могу избавиться. И только длительными прогулками... Иногда по своей комнате, иногда по крепости. Я, в конце концов, изнуряю себя, и ко мне приходит сон. И что это за мысль, которая не дает тебе спать, Джустина? Дорогой Пьер, я никогда не боялась смерти. И еще менее боюсь ее теперь, когда в соответствии с нашей религией приняла тот факт, что смерть — это начало настоящей жизни. Я знаю, что умираем и оставляем мрак этой жизни и идем к свету подлинного Бога, Но дело в том, что ко мне приходит видение, как я умру. Именно это видение каждую ночь приводит меня в беспокойство. Нервничая из-за того, что он теряет время, но тем не менее заинтересованный сказанным, Пьер спросил, что ты имеешь в виду, сестра, упоминая о видении своей смерти? Жустина еще ближе подошла к Пьеру, чтобы шептать ему на ухо. Слушая ее, он чувствовал, что ее губы время от времени касаются его щеки. «Сначала я вижу себя». Вижу, как я падаю ничком. Вокруг меня большая лужа крови, которой пропитывается мое платье. Я пытаюсь встать, но не могу. Я чувствую, как что-то горячее обжигает мою шею, но по какой-то неизвестной мне причине не могу закричать. Вдруг я вижу, как на моем горле сжимается рука, но не моя. Я не могу понять, что со мной происходит. Потом я чувствую резкий холод, который пронизывает все мое тело, пока, наконец, не оказываюсь распластанной под чем-то темным. Я не знаю, что это, но оно не позволяет мне двигаться, и я не могу дышать. Вдруг я чувствую нечто темное, что придавило меня. Это земля. Я нахожусь под землей. Женщина с беспокойством смотрела на Пьера. Она увидела, что он изменился в лице, поняла, что встревожила его, и расстроилась, так как знала, что у старшего брата были более серьезные причины для беспокойства, а ему приходится выслушивать рассказы о кошмарах, преследующих глупую женщину. — Пьер, я не хочу, чтобы вы думали, что я сошла с ума. — Правда в том, что я не знаю, почему я вам это рассказываю, помню обо всех ваших проблемах, у вас и без того их достаточно. И вот появляюсь я и рассказываю вам свои глупости.